И спасибо вам за это, маменька, большое спасибо. Вечное спасибо и за себя, и за потомков, вот как. И Иудушка встает, подходит к маменьке и целует у ней ручку. И тебе спасибо, что, мать, покоишь. Да, хороши у тебя запасы, очень хороши. Что у нас за запасы? Вот у вас бывали запасы, так это так. Сколько одних погребов было, и нигде ни одного местечка пустого. Бывали у меня запасы, не хочу солгать, никогда не была бездомовницей. А что касается до того, что погребов было много, так ведь тогда и колесо больше было. Ртов-то в десятеро против нынешнего было. Одно и двор нисколько, всякому припаси да всякого накорми. Тому огурчика, тому кваску понемножку да помаленьку. ан, смотришь, и многонько всего и зайдет. Да, хорошее было время. Всего тогда много было. И хлеба, и фруктов всего в изобилии. Навозу копили больше, от того и родилось. Нет, маменька, и не от этого. А было божье благословение, вот от чего. Я помню, однажды папенька из саду яблоко опорт принес, так все даже удивились, но тарелки нельзя было уместить. Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошие. А чтоб такие были в тарелку величину, этого не помню. Вот карася в 20 фунтов в Дубровинском пруде. В ту коронацию изловили, это точно что было». И фрукты все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иван Садовник выводил. Вот какие. И Удушка сначала оттопыривает руки, потом скругляет их, причем делает вид, что никак не может обхватить. Бывали арбузы. Арбузы, скажу тебе, друг мой, году бывают. Иной год их и много, и они хороши, другой год и немного, и невкусные, а в третий год и совсем ничего нет. Ну и то еще надо сказать, что где поведется. Вон у Григория Александровича в Хлебникове ничего не родилось, ни ягод, ни фруктов, ничего, одни дыни, только уж и дыни бывали. Стало быть, ему на дыне милость Божья была. Да уж, конечно, без Божьей милости нигде не обойдешься, никуда от нее не убежишь. Арина Петровна уж выпила две чашки и начинает поглядывать на ламберный стол. И в праксиюшка тоже так и горит нетерпением сразиться в дураки. Но планы эти расстраиваются по милости самой ирины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминает. «А ведь у меня новость есть», — объявляет она. «Письмо вчера от сироток получила». Молчали-молчали, да и откликнулись. Видно, туго пришлось, денег просят. Нет, не просят, вот полюбуйся. Арина Петровна достает из кармана письмо и отдает иудушке, который читает. «Вы, бабушка, больше нам ни индюшек, ни кур не посылайте». «Денег тоже не посылайте, а копите на проценты». «Мы не в Москве, а в Харькове. Поступили на сцену в театр, а летом по ярмаркам будем ездить. Я, Анненька, в «Переколе» дебютировала, а Любенька в «Анютиных глазках». Меня несколько раз вызывали, особенно после сцены, где «Перекола» выходит на веселее и поет. Я готова, готова, готова». Любенька тоже очень понравилась. Жалование мне директор положил по 100 рублей в месяц и бенефис в Харькове а Любеньки по 75 в месяц и бенефис летом на ярмарке. Кроме того, подарки бывают от офицеров и от адвокатов. Только адвокаты иногда фальшивые деньги дают, так нужно быть осторожной. И вы, милая бабушка, всем в погорелке пользуйтесь. А мы туда никогда не приедем и даже не понимаем, как там можно жить. Вчера первый снег выпал, и мы с здешними адвокатами на тройках ездили. Один на плеваку похож, чудо как хорош». Поставил на голову стакан с шампанским и плясал трепака. Прелесть как весело. Другой не очень собой хорош, вроде петербургского Языкова. Представьте, расстроил себе воображение чтением собрания лучших русских песен и романсов. И до того ослаб, что даже в суде падает в обморок. Итак, почти каждый день проводим то с офицерами, то с адвокатами. Катаемся в лучших ресторанах, обедаем, ужинаем и ничего не платим. А вы, бабушка, ничего в погорелке не жалеете – «И что там растет? Хлеб, цыплят, грибы, все кушайте. Мы бы и капитал судово...» «Прощайте. Приехали наши кавалеры, опять на тройках кататься зовут. Милка, божественная, прощайте. Анненька. И я тоже Любенька». «Тьфу!» — отплевывается Иудушка, возвращая письмо. Арина Петровна сидит, задумавшись, и некоторое время не отвечает. «Вы, им, маменька, ничего еще не отвечали?» «Нет еще. И письмо-то вчера только получила». С тем и поехала к вам, чтобы показать, да вот затем, да засем, чуть было не позабыла, не отвечайте, лучше. Как же я не отвечу, ведь я им отчетом обязана, погорелка-то ихняя.